«Дикий запад» в Мувске. И не так, и не в мать. Фак, отец-то, видимо, совсем даже не сгущал краски, скорее наоборот. Такого оборота событий он не ожидал даже после сегодняшнего утреннего происшествия в аэропорту. «Это какой-то дикий запад, эпоха салунов и пьяных перестрелок, черт меня, сюда сегодня занес. Хотя, может, это тут каждый день?» Может, это я реально оторвался от действительности? Может, это в порядке вещей? Даже как-то неудобно выходит. Все полят друг друга, а я без кольта. Может, это теперь хмурски неприлично, как без штанов? Такие мысли вихрем проносились у Владимира в голове, пока он лежал снаружи у дверей швишенебельного, как он раньше считал ресторана, прикрыв, как это принято при перестрелках в Штатах, головой руками и стараясь не делать резких движений. Да вообще не делать движений. Еще не хватало схлопотать шальную пулю от чего-то не поделившихся в ресторане гангстеров». Все начиналось, в общем-то, вполне благопристойно и по плану. Единственное, что поймать машину в город удалось очень не сразу. Потом еще попетляли по городу. Словом, к ресторану он прибыл, когда обычно веселье уже в разгаре. Впрочем, он ехал совсем не веселиться. Отпустив кар, он прошел к освещенным дверям ресторана. Жрать хотел зверски, но сначала решил переговориться со швейцаром. Потом он решил, что, наверное, это была большая удача, что он не сунулся сразу в вестибюль. Мог и нарваться на шальную пулю. Швейцар, стимулированный к разговорчивости зеленой двадцаткой, поведал, что Петр Адамович здесь не работает уже порядка месяца, что где искать его он не имеет ни малейшего понятия, что вряд ли кто скажет точнее, поскольку за этот месяц персонал обновился почти полностью, но если нужны доступные девочки, то он может. Владимир, слушая болтовню парня в ливрее, озирал ярко освещенный вестибюль, по которому прохаживались дамочки, судя по нарядам, как раз те самые доступные, которых и имел в виду швейцар. И иногда проходили в зал из бильярдной или, наоборот, очень довольные собой кавказцы, ведущие себя как хозяева. Они хлопали дамочек по задницам, подмигивали, и гагача делали недвусмысленные жесты, на что дамочки реагировали на удивление спокойно и даже благожелательно. «Куда катимся?» И это приличный в прошлом ресторан. Кавказцы раздражали, но отец говорил, что сейчас их везде полно. И Владимир решил было все же здесь поужинать. И даже уже собирался было пройти в зал, когда там что-то произошло. На улице не было слышно, но находящиеся в вестибюле женщины вдруг оживились и быстренько переместились ко входу в зал, образовав полукольцо, в то же время совсем не стремясь туда заходить. Что-то там происходило, что-то одновременно и интересное, и опасное, и в то же время не очень-то и необычное. Во всяком случае, особого испуга они не, вы... не вызыказывали. Швейцар же сразу погрустнел, замолк и, просучившись в вестибюль, занял место у входной двери, но уже изнутри. Владимир не испытывал такого интереса к происходящему, чтобы пойти в свою очередь вовнутрь. Более того, он стал прикидывать, где тут есть поблизости еще что-нибудь застольное, чтобы и не мешать южным гостям Мувска, и не участвовать в несомненно интересных делах, которые так возбудили любопытство дам полусвета, столпившихся напротив входа. Но тут события понеслись галопом. Столпившиеся по девки ахнули и отпрянули. То есть, что ахнули слышно не было, но это можно было понять по их одновременному движению. Две так сразу вообще быстренько ушли в сторону к туалету, оживленно переговариваясь. А к двери в зал из билярной направился высокий нарядный кавказец. Вадим обратил внимание, что он был в шикарной ярко-рыжей кожаной курточке по пояс из какой-то текстовой вышивкой по трикотажному воротнику. Лицо его румянилось и лоснилось. Видно, что с Аллахом насчет употребления спиртного он, как и все остальные в Кавказе, сегодня успешно договорился». Немного неверной походкой он прошествовал к толпящимся у входа в зал дамам, бесцеремонно хапнул горстями обоих рук двоих из них за задницы, обтянутые мини-юбками, так что от неожиданности те шарахнулись в стороны и важно прошествовал в зал. И тут же продолжавшие еще, любопытно вытягивая шею толпицы ухода девки, стали разбегаться. Наблюдать, как разбегаются доступные девочки в узких узких юбках и на высоченных каблуках-шпильках, было достаточно смешно. Находясь на стеклянной стеной ресторана, Владимир чувствовал себя в безопасности и потому задержался, ожидая увидеть что-нибудь неформальное из ночной жизни Мувска. И увидел. Видимо, кто-то из девок позвал кавказцев из бильярдной. Выбежало несколько агрессивно озабоченных представителей славного племени крючконосых южан, вооруженных бильярдными киями, а у нескольких, в том числе и несшегося впереди как авианосец во главе из кадра сопровождения толстого кавказца, чье выпирающее Под белой рубашкой брюха поддерживали черные подтяжки. В руках явно были пистолеты. Владимир дернулся было в сторону, но любопытство оказалось сильнее, и он остался досматривать представление. У входа в зал уже никого не было, но видеть, что творится внутри, мешали партьеры на входе. Оттуда вдруг показался средних лет седой мужик в мешковатом бежевом пиджаке, таща за собой кого-то за руку, увидел спешащих, от бильярдной южан, и не успели они вскинуть оружие, отступая назад в зал, вытянув в их направлении руку, откуда ударила в их направлении полупрозрачная, быстро струя газа. И тут же скрылся обратно за паркерами. И тут же, пока в кавказцы гаманя рассыпались полукругом, обтекая стороной облачко газа, из зала, из-за портьер с вылетел, сразу оказавшись посредине обширного вестибюля, высокий парень в черных джинсах и черной же куртке. Умело перекатившись через плечо, он сразу миновал линию прицела нескольких нацеленных на вход в зал стволов, оказавшись стоявшим на одном колене, и в руках его тут же оказался револьвер. Часто грохнули выстрелы. Стрелял парень. Шарахнувшись в сторону, стреляли кавказцы в него. Но кажется безрезультатно. Тот тут же, выпустив только две пули, вновь перекатился в сторону и вновь уже оттуда открыл огонь. навчавшийся в вестибюле Сутылоки стало ничего не понять. Вопя, размахив руками, бросая бильярдные кии, южане бросились в рассыпную, в основном обратно, в бильярдную. Отстрелявшись, парень метнулся назад, в зал, и тут же показался вновь. За ним спешил тот, седой, в бежевом пиджаке, уже тоже с пистолетом в руке, и еще кто-то, да тут целая банда, Поняв, что они сейчас пойдут на прорыв к автостоянке, и что он стоит как раз у дверей, Владимир, недолго думая, как советовали в постоянно крутящихся по американскому телевидению полицейских и информационных роликов, кинулся в сторону на асфальт лицом вниз и прикрыл голову руками. В ресторане вновь приглушенно стукнул выстрел, и через несколько секунд послышался тупо от нескольких парнок. Остреливавшиеся от кавказцев, явно тоже гангстеры, спешно покидали ресторан, устремляясь, как Владимир думал, к автостоянке. Они пробежали буквально в двух шагах от него, он не поднимал голову. И только когда по звуку они отбежали метров на сто, и на автостоянке хлопнула автомобильная дверца, он рискнул приподнять голову и бросить взгляд в их направлении. Несколько человек спешно занимали места в старенькой легковушке, причем, кажется, среди них была женщина. Хлопнули дверцы, еще раньше взвыл мотор. «Ловко это у них получается, прям как отработано, спаянная и тренированная, видать, группа», мельком подумал он и, вскочив, быстро перебежал за угол здания. На улицу вслед за убегавшими высыпали кавказцы, в воздух сотрясли явно проклятие на гортанном наречии и еще более экспрессивный русский мат, особенно экзотично звучавший в их устах. Хлопнул выстрел. Из уже тронувшейся машины с переднего пассажирского сиденья вдруг распахнув дверцу, высунулся давешний седой мужик и, прицелившись в яростно орущую жестикулирующую кучку у входа, зычно закричал «Давай, бегом сюда, ну, кому жить надоело!» Жить явно никому из присутствующих еще не надоело, и не воспользовавшись приглашением Седова, они, пригибаясь, рванули в стороны. Хлопнула автомобильная дверца, и машина болеро вырвалась со стоянки, и вскоре напоминала о себе только удаляющимся фурчанием мотора и огоньками задних фонарей. Разбежавшиеся было кавказцы опять подтянулись к входу в ресторан и яростно заспорили. Видимо, кто-то требовал мчаться в погоню, а кто-то возражал. А кто-то, видимо, вообще не понял, что произошло и из-за чего весь сыр-бор – Им с надрывными криками и густо пересыпая гортанную речь русским матом объясняли. «Ну и дела. Дикий Запад, да и только. А я тут как школьница на ринге рестлеров, без пистолета, но с документами, ага, и с деньгами. Надо менять восприятие действительности с мирного на военное, как советовал профессор». И Владимир с пронзительной грустью вспомнил уже ставший в штатах родным Сентя от Смитвессон. «Ну не тащить же его было через океаны три таможни». Пришлось оставить профессору, благо, что у него и свой арсенал выше крыши, собственно, через него и приобрел. Ах ты, черт! Во внутреннем кармане неожиданно громко завопил Кенни Вест, вздрогнув, Вадим, сунул руку в карман и достал трубку. Еще полсекунды ушло на то, чтобы включить. Ну, Нэнси, ну кто же еще? Ну, как всегда, не вовремя. «How are you, darling? Ты уже приехал? Почему ты не звонишь? Как ни в чем не бывало, вот ведь сука. Ведь разругались с ней перед отъездом вдрызг швырял, в швырял у меня пицца и вопило, что я тупой и самодовольный идиот, как все русские. И чтобы я сдох скорее в этой своей форме Сайберия, что много что орала, а чего ради? Только что в преддверии больших потрясений в мире собрался домой, а не остался выполнять ее хотелки, чертова Барби. С собой ведь звал. Ну как же, к медведям из благополучной Америки, где никогда ничего не случается. вступит chicken partnership. Что надо, Нэнси? Я занят сейчас. Автоматически перешел он на английский. Чем занят? Ебешь свою очередную телку? Тут же пошла на обострение она. Владимир не успел ответить, как бы подтверждая, что Нэнси, как всегда, не вовремя из-за угла ресторана показался кавказец. Среднего роста, плотный, в черной обтягивающей водолазке и с красным вспухшим лицом, на котором сквозь щетину моргали и слезились заплывшие узкие, как щелочки, глаза. Вдобавок, ширинка у него была расстегнута, и вся принадлежность, гордость джигита, наружу. Явно собирался на свежем воздухе обоссать угол ресторана. И пофиг, что тот на одной из центральных улиц, и пофиг, что еще недавно в него без галстуков и костюмов не пускали... Пока он моргал сквозь слезы, соображая Владимир, тут же и узнал его, это был тот самый, что мимоходом двинул ему в нос сегодня в аэропорту, просто так походи. Что-то сообразив, хотя и явно не узнав утреннего потерпевшего, он тем не менее раскрыл рот и, продолжая держать руки на гениталиях, заорал. "Магомед, Салман!» Владимир и так сразу понял, что тот сейчас совсем не собирается извиняться за свое поведение утром. Сунув трубку обратно в карман, он действовал быстро и энергично. Схватив кавказца за голову обоими руками, он с силой, разворачивая лицом к стене, приложил его лицом об штукатурку качественно изо всех сил, так что у того в лице что-то хрюкнуло. И отлепившись от стены, тут повалился на спину, широко раскинув руки Владимир под зудаистские привычкой автоматически поймал его за рукав и подстраховал падение Не дав тому грохнуться затылком об асфальт И тут же себя за это выругал, нашел, типа, кого страховать Субъект теперь лежал на спине, раскинув руки и не двигался Из расстегнутой ширинки торчали гениталии А на разбитом спухшем лице, из присплюснутого ободранного носа В две струи хлынуло кровь, черная в свете фонарей И струями каждая в карандаш толщиной, быстро заливая и лицо, и шею, и грудь лежащего «Самбиста обидеть может каждый, не каждый успеет извиниться», вспомнилось откуда-то глубокомысленное изречение, и, повернувшись, он бросился бегом за ресторан и дальше, в глубь двора. Продолжение знакомства с Магомедом и Салманом сегодня в его планы совсем не входило, да и завтра тоже. Потому он мчался, стремясь скрыться в сумерках, но на удивление погоня была. Высыпавшие за угол Кавказы, загомонив перепрыгивая через недвижимое тело своего земляка, устремились за ним в погоню, явно собираясь взять реванш за такой неудачный для них вечер. Но продолжение вечера было для них столь же неудачным. Ловко лавируя между автомашинами, которыми был заставлен двор жилого дома за рестораном, он бежал легко и свободно, вообще не чувствуя дыхания. Они же ломились голодящей толпой, спотыкаясь и сталкиваясь с препятствиями в сумраке. Пробежав двор, он нырнул в арку и теперь бежал по улице, время от времени оглядываясь на преследователей. Что догонят они его, ни он не опасался, не с их физухой, он опасался пистолетов. Но то ли пистолеты были только у тех, что остался у ресторана, то ли у них кончились патроны, но никто не стрелял, только бежали хрипло матерясь и обещая всяческие экзотические кары. А за что, собственно? Прибежав еще немного и в очередной раз оглянувшись, он отметил, что преследователи растянулись на добрые 200 метров, видимо, в порядке персональной тренированности. В ближайшем бежал длинный кавказец в нарядной кожаной куртке, которого Владимир видел в вестибюле, с появлением которого в зале, собственно, весь экшен и начался. Теперь, страшно вытаращив глаза и выхаркивая на ходу ругательство, он делал героические усилия, чтобы настичь беглеца. А Владимир, собственно, пока даже еще и не вспотел. Мимоходом подумал, что в силу изменившихся в мужские условий существования надо бы кожаные туфли от Мьотти сменить на кроссовки, причем желательно с прочными носами, что на центральных улицах, ты подумай, ни одного полицейского прячутся они при происшествиях, что ли, что пора эту гонку прекращать, нет, сделать вечернюю пробежку всегда полезно, Но и одеваться нужно соответствующе, и такой экскорт ну совсем ни к чему, нескромно понимаешь. И потому он внезапно остановился и, развернувшись, ринулся навстречу к пытавшемуся его настигнуть кавказцу. Неожиданно для того расстояние сократилось почти мгновенно, он только успел выдохнуть «Я твою маму!». Как получил мощный пинок в промежность, согнулся и, зажимая пах обоими руками, по инерции еще пробежал несколько шагов, все больше наклоняясь вперед, И тут же, отступавший на несколько шагов, Владимир коротко и сильно врезал ему коленом, считая подставленное вперед лицо, да еще и придержав его за затылок. Удар получился, парень тушкой повалился на спину, отставшие преследователи еще громче загалдели и наддали темпа, а Владимир, развернувшись, также ускорился в прежнем направлении. Хамье, быдло, скот, и шат горный, обязательно маму нужно помянуть. Когда метров через пятьдесят он обернулся, его уже не преследовали. Догоняльщики кучковались возле своего лежавшего товарища. Сквозь разноголосицу проклятий слышалось отчетливо только «Автомат! Автомат! Надо! Стрелять всех-всех! А шайтан!» И дальше на своем неразборчиво. Ну и ладно. Прогулка по приезду, новое знакомство с родным городом получилось ничего себе. Тут было о чем подумать. Дальше шел уже шагом, выбирая неосвещенные улицы. Отойти подальше и можно ловить машину. Авто поймалось через полчаса, с транспортом было совсем туго. Ночной Мувск больше не радовал световой рекламы, не зазывал сияющими витринами дорогих магазинов. Улицы освещались только почти светом из окон. Уличные фонари не работали. И это в центре. Что же на окраинах? Более того, многие витрины оделись в решетки. Как было, рассказывал отец в 90-е. Но это не новость. В Штатах вот предпочитают стальные жалюзи. Впрочем, здесь жалюзи тоже есть. Ага, решетки. Это, видимо, повседневный и бюджетный вариант. С Колымищем на извозе частником Бомбилой торговались на такой сумме, что раньше за такую можно было съездить в Варшанск. А что делать? Сел рядом с ним, пора привыкать к отечественным заположникам. Тем более, что пожилой водитель и явно опасался ночного пассажира. Но желание подзаработать было сильнее. Зато таксист по дороге к коттеджу поведал все последние новости. Что некоторое время назад был путь, вернее, восстание народных масс, возмущенных произволом насквозь коррумпированного режима, как с сарказмом выговорил он, Что после переворота немного полегчало с бензином. Пусть за большие деньги не везде, но заправиться можно. Что ввели карточки. Нет-нет, не карточки для нормированного отпуска, контроля и во избежание спекуляций. А именно продуктовые карточки по прописке, по которым выдают продукты. Бесплатно. Да, как в войну. Военный коммунизм, во-во. Только выдают не часто, не везде и с такими очередями, что многие, у кого подкожный жирок хоть какой-то сохранился, предпочитают не связываться, себе дороже. Для здоровья вредно. Почему для здоровья? А ты попробуй часа четыре постоять на жаре за литром растительного масла. Тут уже не о здоровье, а о жизни речь пойдет. И бывает морода в очередях, а как же? Стоит какая-нибудь старушка, стоит потом брык и перекинулась. Может специально так делают, чтобы поменьше на талоны люди рассчитывали. То есть на карточки. Даже наверняка специально так делают. А как же? Распоряжение нацбанка, приостановленная деятельность всех коммерческих банков, Вклады заморожены, банки обязаны выплачивать только пенсии и заработную плату. Но вроде как обещают улучшение. Вот уже центральные маршруты запустили, автобусные. Говорят, скоро метро запустят. Как думаю? Не знаю я. Хотелось бы верить, конечно. А, называется сейчас новая администрация. Или народная администрация. И так и так правильно будет. Да, на них сейчас большие надежды. Все же вояки, у них порядка должно быть больше. Главный генерал армии Родионов. Крутой мужик. Могут. не, должны наладить, Да. А то же это было невозможно. Сегодня так, завтра эдак, не жизнь какая-то, а пляски на вулкане. Сейчас наладят. Предприятия, те, которые жизнеобеспечивающие, перевели на казарменное положение. Теперь семьи работников на предприятиях живут. Зато у них паек усиленный и охраняют. Это большое дело по нынешним временам. От кого охраняют? От гопников. Не слышал что ли? Вот я и вижу, что издалека. собирается шантропа в да и бесчинствуют. Что хотят, то и делают». Я как-то научную передачу смотрел, там даже теоретическую базу под это подвели. Во-первых, говорят, смена модели социального поведения в связи с изменившимися моральными установками общества, а во-вторых, вспышки на солнце. Или магнитные, электромагнитные эти выбросы, индуцирующие, значит, социальную агрессивность. Не, не учитель, автомастер я просто запомнил. По-моему, так просто распустили их. Распускали, распускали и вот распустили в конец. При Сталине-то небось, да, у меня самого сын. И дочка, да. Мне дома в основном сидит. В компьютерами игры дует. Дуется. Я уже рад. Пусть хоть так, чем в стаях шакалить. В этот играет. Варкрафт. Шляются в стаями. Главное у них эти авторы называются. От слова авторитет. фу Но сейчас за уличный разбой ввели, говорят, смертную казнь. Администрация ввела новая И правильная, И говорят, за перепродажу спекуляцию тоже введут. Тут я не знаю. Кто это решать будет? Если я, к примеру, тебе бутылку водки продам не по магазинной цене, А в магазине водки давно нету. Это спекуляция или нет? Вот и я не знаю. Так что меня расстреливать за это? Кстати, надо водки? А девочку, в смысле женщину, тоже нет. Ну, как знаешь. Покушать? Ну, где же сейчас? Мне ночных магазинов нету почти. Позакрывались. Если только парадиз. но ну, там цены. Пофиг, говоришь? Ну, крюк получится доплатить. Договорились? Фонарик? Туху номер не ищи сейчас, нигде не найдешь. Точно тебе говорю. «Ты чё? В мире что творится? Все встала и забуксовала мировая наша фабрика, Китай. И только сейчас дошло, что все промпроизводство у нас китайское. Сколько этого барахла лежало до тех же фонариков, никому не надо было, и стоили копейки. Как свет начали отключать, так они сразу в магазинах и кончились. Новых поставок-то нет. Днем ищи или на рынке, на вещевом, но там дорого. Или в Гекторе, говорят, есть, но там еще дороже. Или у знакомых поспрашиваю, некоторые догадались нахапать вовремя. Или у меня купи. Мой». «Да, недешево, а я о чем?» «Ну смотри сам. Точно девочек не надо?» В смысле женщин. Думая, подсвечивая себя все же купленным у предприимчивого таксиста фонариком, прошел в зал, зажег свечи. Дрянной китайский фонарик давал дрожащий сиреневый свет, хотя обошелся, как фирменный Маглайт. Решил, что будет им пользоваться только на войти, выйти, пройти. Кстати, с батарейками нужно будет что-то затариться. Да, дорого обходится непредусмотрительность. Вот и отец, как всегда говорил. Правда, и сам Слишком он понадеялся, видать, на свои социальные связи и деловую хватку. В ущерб банальной запасливости. Кстати, о запасливости. Нужно будет обязательно завтра дозвониться до Вовчика. Вот уж кто запасливый, ну точно хомяк. У него наверняка и лишний фонарик найдется, и не один. Если только не слинял уже куда-нибудь по своим лесным базам с хроном. Черт его знает, как он нынешнюю ситуацию рассматривает. Может, уже еще что пора. Хотя я же ему звонил, говорил, что собираюсь возвращаться. Поужину в сухомятку, наскоро у себя в комнате, купленным в городе печеньем и соком, постелил постель. Как-то автоматически проверил, чтобы шторы были плотно задернуты и свечей не были видны с улицы. Ничего себе, здорово сегодняшнее происшествие настроили на серьезный лад, если уже подсознательно конспирацией на бытовом уровне занимаюсь. Раздеваясь, заметил, что брюки в области колена испачканы засохшей кровью. Хачковой, конечно. Здорово я им приложился. И тому тоже. Нет, тому можно было бы еще добавить. Тот особенно заслужил. «Ну, может, еще встретимся, увижу. Опять извиниться не успеет. Я уж постараюсь. <смех> Брюки в стирку, хотя какая сейчас стирка? Ладно, все равно нужно будет взять что-нибудь потемнее, неброское и не столь пафосное. Ишь в ресторан намылился, без пистолета. Тут, видать, теперь так не принято». «Кстати, об оружии. Таксист рассказывал, что на собраниях было доведено, что оружие положено сдать. Под роспись. Под угрозой и все такое. Жалко, что у папы не было оружия. Нечего не сдать под угрозой. Разбежался бы я сдавать, ага». Вспомнилась надежная тушка смит как ездили вчетвером он, Нэнси, Джонни и Тина на стрельбище. Отрабатывали там начальное упражнение ЭПСК. Джонни безбожно мазал и злился. Тина промахивалась, только смеялась. Нэнси вообще относилась к этому, как к поездке на пикник. И потом он уже ездил сам. Один профессор Лебедев, кстати, одобрял. Долго лежал, глядя в темноту, вспоминая происшествие у ресторана и разговор с таксистом. А то же это было невозможно. Сегодня так, завтра эдак, не жизнь какая-то, а пляски на вулкане сейчас наладят. Вот и отец раньше говорил. Знаешь, почему многие ждут кризисы? Нет прозрачных, понятных правил игры. Старые правила уже перестали действовать, а новые не только не сложились, но даже не просматриваются. Впереди полный туман. Что делать? Что развивать? Во что вкладывать? И все эти вопросы на фоне непрекращающихся потерь большинства инвесторов, накрывающие волны банкротства, безумной налоговой политики и дорожающих энергоресурсов. Да, отец.